Эти люди были представителями старой Руси, чуждые новых московских веяний, воспитанные на псалтире, на житиях святых, на старых толстых московских сборниках. Они совершенно не знали и даже не хотели знать и признавать никакой иной мудрости и науки, кроме той, что им завещали старые московские книжники». Люди традиций и обычаев, крайне неподатливые на всякую новизну, они держали себя враждебно ко всему, что стремится освободиться от уз векового отжившего обычая. Но при всей узости своих взглядов эти люди готовы были даже мученичеством запечатлеть свои верования и убеждения. Сильные характером, стойкие, готовые всем жертвовать и все претерпеть, они уже одним этим должны были производить, особенно на простую массу, сильное впечатление и придавать своим верованиям характер истинности и святости». На этой исключительно обрядовой почве Неронов, Аввакум, Логген и Даниил уже в скором времени резко разошлись с кружком Стефана Ванифатьева и повели с ним борьбу, столь же пламенную и ожесточенную, какую только что перед этим вели со своей паствой. Приступ к реформе Начало церковным преобразованием положено было еще до занятия никоном патриаршей кафедры. В 1649 году из Киева были вызваны книжные переводчики Арсений Сатановский и Епифаний Славенецкий для перевода на славянский язык греческих и латинских книг. Потом выписали из Греции учителей для предполагавшейся школы. Послали на восток старца Арсения Суханова для непосредственного ознакомления с порядком греческого богослужения и описания его. Наконец, введением в церковную службу так называемого «единогласия» и «наречного пения» сделан был первый приступ к самой реформе. Однако пока... Жив был патриарх Иосиф, не сочувствовавший вводимым множеством Кружку приходилось сдерживать себя, и только поставив Никона во главе русской церкви в 1652 году, возможно, стало приступить к переменам на более широких началах. Как произведена была церковная реформа 1653-го, 1667 годов Став патриархом, Никон предписал в начале 1653 года первое При чтении Великопостной молитвы Ефрема Сирина, «Господи, владыка живота моего, земных поклонов класть всего только четыре», а в пояс – двенадцать взамен прежних, исключительно земных. Второе. Совершать крестное знамение не двумя перстами, а тремя. Получив это предписание, Иоанн Неронов, бывший в ту пору протопопом Казанского в Москве собора, призвал Аввакума и других обсудить дело. Впечатление получилось потрясающее. Ведь еще на стоглавом соборе было постановлено «Да будет проклят тот, кто крестится не двумя перстами». «Видим», — писал впоследствии в Абвакум, — «что зима хочет быть, сердце озябло и ноги задрожали». На резкую критику своих действий Никон ответил суровыми мерами. Неронова лишили скуфьи, Логгина и Даниила расстригли и всех троих сослали. Сослан был и Аввакум, но от расстрижения его спасло заступничество царя Алексея. Однако сильное противодействие, оказанное его новшеством, показало Никону, что в дальнейших своих мероприятиях ему необходимо опереться на высший авторитет церковного собора. Созванный в 1654 году, собор постановил, сообразуясь с видами Никона, заново пересмотреть церковные книги и исправить их согласно древним характерным русским и греческим книгам. Щекотливый вопрос о двоеперстии не возбуждался. Никон ограничился рассмотрением второстепенных и менее жгучих. О том, когда на литургии держать царские двери открытыми, в котором часу начинать саму литургию, кто имеет право читать и петь на амвоне и тому подобное. Собор прошел бы совсем гладко, не настаивая епископ Коломенский Павел на сохранении прежнего числа земных поклонов при чтении великопостной молитвы Ефрема Сирина. Ничто не могло поколебать Павла. Он упорно стоял на своем и вызвал крайнее раздражение в Никоне по натуре своей человеке властном и издержанным. Патриарх лишил епископа его кафедры, снял с него мантию, предал тяжкому телесному наказанию и сослал в заточение, вследствие чего Павел сошел с ума, и никто не видел, как погиб бедный, зверями ли похищен или в реку упал и утонул. Митрополит Макарий.